— И часто это случается? — Нет, довольно редко. — А ты не думаешь, что с ними может происходить не только это? — Я знаю, что ничего больше не бывает, старик. — И можешь это доказать? — Доказать? Ну... Данс замялся. — Полагаю, что такое возможно. — Следовательно, ты можешь заставить кого-то прочувствовать все это на себе? — Специально? Данс смотрел на Харви непонимающим взглядом. «Да». «Технически это возможно». Данс наклонился ближе к Харви. «Моим аппаратом для наркоза я могу сделать с больным все, что хочу». «Никто не осознает, какой властью обладает анестезиолог. Все хирурги заинтересованы в том, чтобы пациент не двигался» чтобы мышцы его не сводила и не было рефлекторных сокращений. Хирурги это что-то среднее между умелыми плотниками и слесарями. Анестезиологи — вот кто обладает реальной властью в операционной. То, что я делаю своим аппаратом для наркоза, какие лекарства и в каких дозах я ввожу — Решает, будет пациент жить или умрет. Он отпил еще пиво. Ты знаешь психиатра Эрде Ланга? Харви кивнул. События за спиной Данса развертывались вовсю. Девушка расстегнула брючный пояс, вытащила полы красной рубашки парня, и теперь руки ее были внутри его брюк. Я прочел одну из его книг Раздвоение личности. Отличное руководство по шизофрении. Харви покраснел. Данс этого не заметил. Никогда не слышал о его дилемме. Нет, раздался звук упавших стаканов. Девушка на сушке обвела ногами талию студента, и они корчились, обхватив друг друга. Данс неодобрительно нахмурился. Ланг говорит, у него был пациент, анестезиолог. Парень рассказал ему, что время от времени он для своего удовольствия убивал больного. Очевидно, Ланг так и не решил, был ли тот человек психопатом и действительно делал это, или же, когда его пациент умирал, пытался таким образом оправдать себя. Харви посмотрел вниз. У его ноги на коричневом под мрамор линолеуме была дырка, выжженная сигаретой. И чем кончилось дело? О, ну, клятва Гиппократа и все такое. Он счел, что не имеет права предавать гласности имя парня. Сейчас тот, по-видимому, уже умер. Знаешь ли, найти доказательства чертовски трудно. Некоторые пациенты попадают к тебе на грани жизни и смерти. Дал им что-нибудь большее, вот и все. Анестетики это... В некотором роде потрясений для организма. Некоторые их не переносят. Неизбежно какой-то процент больных теряешь, особенно при несчастных случаях. Допустим, привозят жертву автокатастрофы. У бедняги повреждены все внутренние органы. Нарушен метаболизм. Анестезиологу приходится делать выбор в спешке, а иногда действовать по догадке. Если же действительно придет такая охота, убить кого-то намеренно чертовски просто. И даже хирург об этом не догадается». Неожиданно Данс отвел взгляд, будто его что-то разволновало. «А тебе приходилось терять пациентов?» — спросил Харви. «Да». «Время от времени», — ответил Данс. «Пару недель назад, например... Женщина, 28 лет, попала к нам для чепуховой операции. Дурище не предупредила, что больна астмой. Он пожал плечами и поводил языком во рту. От лекарств, которыми ее напичкали, возникла анафилактическая реакция. Пока мы поняли, в чем дело, было уже поздно. Минуту они постояли в молчании. «Ну да», — сказал Данс, осушая свой стакан.